Глава шестая. За шесть лет, шесть месяцев до дня А, часть вторая. Спустя 15 минут, ознакомившись с залом управления, президент и его свита снова были в коридоре с голографической улицей. А там генерал Мендес просто открыл дверь напротив. И за ней оказался другой зал управления, совершенно идентичный первому. Но тут находилось от силы человек 20 и работало примерно столько же мониторов. «Как видите, господин президент», — говорил Халроуд. — «этот зал управления ничем не отличается от предыдущего, но он сейчас находится в резерве. Между собой мы его называем левым залом, он находится слева относительно центрального коридора. Здесь в настоящий момент проводятся технические работы и обучение персонала, а также несколько человек из резервной смены вызваны для участия в имитационных занятиях». К залу привязан собственный вычислительно-командный комплекс, но он не подключен к внешним мониторинговым каналам. «Собственный? Так устроена на случай выхода из строя аппаратуры в другом зале?» спросил Бранд, сцепляя руки за спиной. «И да, и нет. Еще одна причина – возможность обновления программного обеспечения и текущее обслуживание аппаратуры без отключения жизненно важных постов управления. Оба зала управления равнозначны. Когда здесь будет обновлено ПО, то следующая смена операторов-постов займет места в этом зале и приступит к выполнению обязанностей. А пока, если аппаратура не находится на обслуживании, тут можно проводить тесты, обучение или выполнять симулятивные задачи. Это та самая отработка глобальных ударов, которые вы занимаетесь вместо рыбалки? Так точно, сэр. А от чего этот зал отключен? От каналов мониторинга. Или, как правильно называть, мониторингового сегмента стратегических сил. Радиолокационные станции? Да, сэр. Группировка орбитальных аппаратов, сеть радиолокационных станций по всему миру и даже онлайн-каналы специальных приложений, по которым агенты могут предупредить нас о подготовке атаки на Америку. Хэллироуд помолчал пару секунд. Если желаете, господин президент, можете ближе познакомиться с нашей стратегической системой и потренироваться с красной кнопкой. Немногословный Ситтом с улыбкой качнул головой, когда президент бросил на него взгляд. А тот сказал, да, почему бы нет. Всегда хорошо иметь развитые навыки нажимания большой красной кнопки. Генерал Мендес сразу же взял на себя обязанности дежурного по залу и стал отдавать распоряжение подчиненным. Все спустились ниже к первому ряду рабочих мест. Президент сел в одно из кресел, ему включили монитор. Также включили большие экраны. Генерал Хайл Роуд, садясь рядом с Брантом, продолжал рассказывать. Есть возможность открывать посты вне рабочего зала управления. Скажем, в правом зале можно отключить пост плавучих радиолокационных станций в Тихом океане и активировать его здесь, но это только на случай аварии или иных осложнений. Мендес, который занимал пост дежурного по залу поближе к подиуму, подошел и доложил. «Сэр, системный администратор готовит к загрузке программу имитации. Придется подождать несколько минут». «Хорошо», — кивнул Бран. Начальник командного центра отправился к своему посту. Хейлроуд пояснил. «Учебно-имитационные программы загружаются в систему в одном из блоков технического корпуса. Там работают наши программисты, инженеры». В общем, технические специалисты, обслуживающие компьютерную систему командного центра. А случаются атаки на систему? Нет. Управляющий комплекс связан с отдельными внешними объектами волоконно-оптическими кабелями, но они относятся к категории особо охраняемых. Через них поддерживается связь, например, с другими командованиями, с ядерными чемоданчиками и так далее. Чтобы организовать атаку извне, надо сначала захватить эти объекты или взломать их компьютеры. Но такие действия практически бессмысленны. С недавних пор у нас и на многих других объектах стратегических сил начали применяться собственные программы, написанные на секретных языках программирования. В первую очередь на специальном языке пишутся коды драйверов различных устройств. Процессоры наших компьютеров имеют собственный алгоритм генерации битов, начиная с логических вентилей, — Президент строго взглянул на прокачанного цифровыми технологиями генерала. — Рядом с нами дам-нет, но я не позволю вам так выражаться. — Есть, сэр, — улыбнулся командующий. В общем, ни одна из этих программ, что работает или создана на обычных компьютерах, здесь не запустится. При попытке установить ее система сообщит, что программа имеет нераспознаваемый код. Ну, а тех машины, что связаны с внешним миром, не подключены к постам, Командного центра. Поэтому противнику проще перебить кабели, попробовать нанести какие-то механические повреждения, вывести из строя обслуживающий персонал, чем организовывать кибератаку на наши компьютеры. То есть взломать компьютерную систему наших стратегических сил невозможно, по крайней мере, в мирное время. Хелроуд энергично мотнул головой. И извне нет. Бранд пристально на него посмотрел. Поясните. Человеческий фактор, сэр. Он не позволяет нам отмести теоретическую возможность взлома. Если здесь на какой-то серьезной должности окажется враг, то он может нанести определенный урон. Поэтому система безопасности на нашем объекте такая, какой нет нигде в другом месте. Ежегодно все наши сотрудники проходят тесты на детекторе лжи, и один раз в два года каждый сотрудник проверяется внезапно по жребию компьютера. Вот, кстати, несколько дней назад генерал Мендес получил такой жребий. «И что показали тесты?» – с улыбкой спросил генерал. «Наш человек». Усмехнувшись, генерал заметил. «Надо сказать, наибольшая опасность может исходить от технических специалистов. К примеру, какому-нибудь программисту не нужны подручные, чтобы провести диверсию. Ввиду этого у нас довольно большое число работников. Их разделяют разными способами, чтобы не допустить сговора, тасуют смены. И, конечно, каждое задание проверяется и перепроверяется минимум двумя... Другими сотрудниками. При проведении любой обыденной операции всегда присутствует 2-3 человека рядом с исполнителем для контроля. Президент поджал губы и побарабанил пальцами по столу. Понятно, что теоретическая возможность взлома остается, а какие варианты? Халатный подход к контролю, пробелы в системе охраны секторов, сговор все может привести к проблемам, но вероятность минимальная. Многие наши служащие, в том числе программисты, обученные секретным языкам программирования, относятся к категории Янки Уайт. То есть они находятся под круглосуточным контролем, как с помощью спецсредств, так и под оперативным наблюдением спецслужб. А выезд в ограниченное число союзных стран визируется высшими лицами государства, в том числе вами. Пояснение. Янки Уайт. Категория государственных служащих в США допущенных к государственной тайне особой важности. «Однако, господин президент», — Хэлл развел ладони, — «наша служба безопасности работает и даже несколько раз обезвреживала вражеских шпионов. Сюда проникли. Нет, из числа работников наземных объектов». В этот момент изображение на экранах изменилось. Мендес поднялся за стола на своем посту, обернулся и объявил. «Господин президент, учебно-имитационная программа загружена в систему. Желаете начать?» «Да, генерал, командуйте!» «Есть!» Он сел, надел наушники. После этого из громкоговорителей под большими мониторами послышались его команды. «Внимание! Начинаем отработку учебной задачи! Посты! 4, пять, шесть, семь, девять, тринадцать! Принять водные. Посты 3, 8. Мендес продолжал отдавать распоряжение, а Хеллероуд, наклонившись к Бранту, сказал. «Сэр!» Несколько минут будут вводиться данные, делаться сверки, отрабатывается обратная связь. Вы войдете в процесс позже других, но обратите внимание на диаграмму в правой части синего экрана. Так, давайте выведем ее на ваш монитор. Он нажал две клавиши, и на экране перед президентом появилось окно с несколькими таблицами. Одна из них представляла собой столбец с градацией от 0 до 100 и границы десятков. Снаружи обозначали соответствующим числом. До уровня 23 столбец был заполнен цветом, из ярко-зеленого, постепенно переходящего в желтизну. «Это так называемая диаграмма триггеров», — понизив голос, пояснил Хэлроу. «Она не так важна для дежурных на постах, как для вас, и вообще для высшего уровня Соединенных Штатов». Президент Брандт внимательно слушал генерала время от времени кивая. Прислушивался и министр обороны, туловищем подавшись в их сторону. Чем выше значение шкалы, тем она краснее, и тем опаснее ситуация. А значение складывается из числа сработавших специальных выключателей, триггеров. Всего их около двух сотен. За каждым срабатыванием триггера некое событие. Если события нет, то шкала стабильна. Если событие происходит, триггер дополняет ее определенным значением. Не все события равнозначны. Некоторые оцениваются в четверть пункта, другие в пять. Большинство триггеров получают данные в автоматическом режиме, снимая информацию с каналов мониторинга. Но некоторые включаются вручную. «Например», — сказал Бранд. «Например, вы, сэр, видели, как замерцал символ на экране, когда космический аппарат менял орбиту. Это событие. Но такие маневры совершают каждый час несколько аппаратов, И в большинстве случаев они никак не воздействуют на работу соответствующего триггера. Однако, если спутник противника склоняет свою орбиту к тому месту, где нами проводится какая-то операция, например испытание нового оружия на одном из тихоокеанских полигонов, то оператор соответствующего поста фиксирует корректировку орбиты и выделяет космического шпиона определенным образом. Такое событие уже фиксируется триггером. Взлет русских бортов, стратегической авиации, перемещение дивизий противника границы с НАТО, запуск межконтинентальной ракеты, маневры флота, аварийное отключение любого ядерного чемоданчика в мире. Все это приводит к срабатыванию триггера и отражается на шкале. Во всем мире, говорите? Наша система индексирует и отслеживает все командные портативные терминалы, которые есть в мире. Пояснение. Командный портативный терминал стратегических сил. Официальное название ядерного чемоданчика. Ядерный чемоданчик, русский термин. В США КПТ носит несколько иных обиходных названий. Когда вы, сэр, принимали свой портативный терминал, вас инструктировали и сообщили, что он постоянно генерирует периодический сигнал, независимо от того, используется ли он или хранится в боксе спецсвязи. Но есть важный момент, который не входит в инструкцию. Первую секунду после активации нового терминала и в последнюю секунду функционирования, когда его утилизируют на заводе, он подает особый сигнал, который отличается от постоянного. Это всеобщая практика, перенятая у Соединенных Штатов. Если сигнала дезактивации не было, а передача какого-то терминала оборвалась, то мы повышаем уровень внимания. И так делают все члены ядерного клуба и еще ряд государств. Потому что это может означать начало войны, покушение, гибель или захват ответственного лица, взлом кодов и прочие опасные события. Думаю, вам, сэр, такие подробности не важны, но операторы вашего персонального командного терминала могут рассказать о них. Ну да, понятно, кивнул президент. А каково опасное значение шкалы? Думаю, если шкала наполнится до 50, то вы соберете совет безопасности чтобы срочно решить вопрос войны и мира. Но еще на уровне 30 пунктов начнете получать разного рода тревожные сообщения. На данный момент, из того времени, как эта диаграмма стала применяться, наивысший уровень был в районе 35 пунктов. Это залповый запуск межконтинентальных ракет русскими со своей подводной лодки. Немного ниже был уровень во время противостояния с китайцами из-за островов. Командующий стратегическими силами замолчал. Окинув взглядом большие экраны, затем сказал, «Сэр, нам пора входить в процесс. Сейчас потребуется мое участие, затем министра обороны, потом ваше. Надо переключить мониторы в режим отображения коммутатора спецсвязи». Он протянул руку к клавиатуре президента и нажал одну из кнопок.